Глава 17. «Значит, это и есть ваш самый лучший оружейный магазин?» — сказал я, не без интереса рассматривая зал. Репликант услужливо подсветил мне лучшее из представленных образцов. К сожалению, все более или менее пригодное к использованию оружие оказалось слишком легким и малоэффективным против тех противников, что оказались в аномалии. У меня было достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми полученными от торговца информационными пакетами. Одно было несомненно. Скупщик вел двойную игру. Ему было жизненно необходимо устранить саму причину возникновения аномалии. И ради достижения цели он пойдет на все. А значит, необходимо выжить из этого сотрудничества максимум. К тому же я не был настолько глуп, чтобы поверить в наивную сказочку, что выкраденный у инсектоидов артефакт оказался в руках Отто случайно. Налицо хитрый расчёт и далеко идущие планы. Не думаю, что заштатный торговец мог провернуть подобное в одиночку, а значит, за спиной у него стоит кто-то по-настоящему влиятельный. Подсознание буквально кричало о том, что за непримечательной внешней личиной скупщика скрывался куда более опасный человек, чем могло показаться на первый взгляд. Правда, в нынешних обстоятельствах мне ничего не оставалось, кроме как принять условия игры. Отто мог меня попросту убрать, разыгранная сцена с напавшим на меня бандитом была первой проверкой, а уничтожение остальных было демонстрацией силы, Необходимое для того, чтобы максимально ненавязчиво дать мне понять, что со мной будет, вздумай я отказаться. Я сделал вид, что рассматриваю выставленные на одной из витрин игольники. Не хватало еще, чтобы вот-то догадался о моих намерениях. Невысокий владелец магазина при нашем появлении не проявил к нам особого интереса. С безразличным видом он продолжал сидеть за стойкой и разбирать какую-то древнего вида винтовку. «Ронин, смотри, неплохой образец!» — вот так на нависевший на дальней стене штурмовой комплекс. Я скривился. Предложенный мне образец стоил почти тысячу кредитов и был не в лучшем состоянии. Репликант выдал справочную информацию и подсветил батарею комплекса. Я под неодобрительным взглядом отта прошел в противоположный край магазина. Хочу вон ту винтовку и вот этот пистолет. Если бы я заранее не просчитал реакцию Отта, то, наверное, поверил бы в разыгранный им спектакль. Наконец, торговец сдался. Оружейник протянул мне плазменную винтовку, наподобие той, что я видел у напавшего на заключенных наемника. В конец, обнаглев, я решил приобрести еще кое-что. Ну, уважаемый, сколько вы хотите, а за вон тот хлам? Я указал на небольшую металлическую сферу, выполнявшую в магазине декоративные функции. Тысяча кредитов. Хм, я бы не дал за нее и пары сотен. Да ты хоть знаешь, что это? Знаю, в данный момент это бесполезная груда металла которые вы не смогли найти более достойного применения. Алекс, зачем тебе это барахло? Винтовка и пистолет и так уже твои. Робот бесполезен. Он же попал под импульс ИИ, превратился в труху. Да и подобные сателлиты используют лишь в комплексе с репликантом». «Помнится, вот-то вы сами говорили о том, что на Тартуге не принято совать нос в чужие дела». «А, чёрт с тобой! Делай, что хочешь!» Во взгляде моего нанимателя читалось желание придушить наглого юнца на месте. Видимо, волнуется, что я не успею как следует подготовиться к завтрашней вылазке. «Я предлагаю за этого дрона три сотни. Четыре. И ударим по рукам. Три с половиной. И это моя последняя цена». 375 и батарея в комплекте. Идет. Я приложил руку к сканеру и дождался списания средств с моего счета. Подхватив неожиданно легкого робота, я под неодобрительным взглядом торговца направился к выходу. Сгрузив все барахло в багажник глайдера, я занял место на пассажирском сиденье. А я считал тебя более благоразумным человеком. Покупать бесполезный хлам ради призрачного шанса оживить робота. Тут тебе потребуется серьезный специалист. Чтобы управлять подобным роботом, необходимо создать искусственный интеллект с нуля. Займусь этим после возвращения с задания. Ну-ну. Готов поспорить на сотню кредитов, что толку от этого дрона сгулькин нос. Ни сканеров, ни оптоэлектроники, что уж говорить о его боевых системах хлам он и есть хлам кроме корпуса и бесполезного двигателя в нем и нет ничего давайте лучше поговорим о нашем деле вы сказали что мне придется расставить несколько датчиков по периметру аномалии и еще один в центре все верно алекс ваша задача активировать датчики за границей аномалии дождаться их калибровки а после поместить датчик как можно выше. Предлагаете мне подняться в горы? Это был бы идеальный вариант. Впрочем, решите сами по ситуации. Всего будет четыре датчика и головной. Как только мы соберем необходимые показания, ваша задача будет выполнена. Я думал, моя задача — устранить непосредственно сам источник излучения. Это было бы здорово, но, боюсь, в одиночку вам это не по силам. Посмотрим. Теперь поговорим о гарантиях. Вы сказали, что независимо от исхода миссии постараетесь помочь мне с решением моей главной проблемы. Вы про энергетическое ядро? Да, я про него. Хотите, чтобы я отдал его посреднику? Было бы неплохо. «Алекс, извините, но я не могу пойти на подобный шаг». «Не подумайте, я вам доверяю. Но отдать ядро я смогу лишь при стопроцентной уверенности, что вы выполнили миссию. Как я уже сказал, внутри аномалии напрочь отсутствует связь с внешним миром». «Это не проблема. При необходимости я буду пересекать границу и выходить с вами на связь. Раз вы сумели получить данные из самой аномалии, значит, один из ваших дронов смог воспользоваться ретранслятором и передать вам всю полученную им информацию. Не будем вдаваться в подробности. Ядро вы получите лишь по окончании миссии. Хорошо. Остаток пути до заведения Берты мы преодолели в полной тишине. Я лихорадочно соображал, как мне выйти из столь затруднительной ситуации. Даже если снова уйти в леса и наплевать на полученный контракт, это ни на шаг не приблизит меня к достижению намеченной цели. Мне нужен работоспособный корабль. Добытых ранее расходников для ремдрона может не хватить. Единственная причина, по которой я согласился на этот контракт, крылась в том, что мой собственный маршрут — Пролегал в ту же долину, разведать которую хотел торговец. Теперь было понятно, почему Хаттери настаивал на пешем продолжении маршрута. Видимо, ему тоже было известно о природе аномалии. Жаль, что вредный искусственный интеллект предпочитал отмалчиваться и никак не реагировал на мои запросы. Ну, ничего, если моя идея с роботом увенчается успехом, Нужда в подсказах корабельного Ии попросту отпадет. Хватит с меня и того, что этот вредный субъект заставил меня освоить архаичное виды оружия. Садист чертов. Я тоже хорош, поверил в его глупые сказочки про бонусы от системы. Вот же гад, оптоэлектронный. Не обращая внимания на недовольного отта, я вошел в сеть и принялся копаться в аукционе. Нужно было в кратчайшие сроки получить необходимые для реализации моей затеи ресурсы. Нет, я понимал, что оживить лежащий в багажнике дрон не смогу в ближайшее время. Но кто мне мешает сделать это во время путешествия к аномалии? «Алекс, мы приехали. Я заеду за вами завтра в 6 часов утра. Оттуда вас доставят в космопорт. Пилот, который довезет вас до места, мне кое чем обязан». Поэтому не сомневайтесь на его счет. Дождавшись, пока я заберу свои вещи из багажника, скупщик помахал мне рукой, и его глайдер умчался в направлении порта. Я зашел в трактир и, кивнув сидевшему возле лестницы, вышибали, поднялся на второй этаж. Браслет пискнул, информируя меня о том, что с моего счета списано 282 кредита. Эх, была не была, но оно того стоило. Пользуясь открывшимися возможностями, я заказал себе вместительный рюкзак и несколько десятков универсальных контейнеров. Имевшийся в моем арсенале гравикорректор должен был позволить без каких-либо помех компенсировать вес моего груза. Помимо этого, я заказал себе пять универсальных армейских сухих пайков. Кто знает, вдруг в этой долине не найдется ничего пригодного в пищу да и есть еду, найденную в границах непонятной аномалии, мне не слишком-то хотелось. Главное, чтобы после посещения этого чудесного места у меня не выросла лишняя пара рук или ног. Нужно постараться убедить Отто, что я исчез в недрах аномалии, иначе вместо того, чтобы убрать меня после возвращения, он сольет информацию о моем местонахождении имперским ящейкам. В данный момент я ему нужен позарез, а значит, он будет следить за каждым моим шагом. Покупка робота не понравилась Отто, да и ассортимент оружейного магазина был целиком и полностью из оружия первого поколения. Единственным приличным снаряжением были пистолет и винтовка. Еще в магазине репликант подметил установленный в винтовке маячок, а это значит одно из двух. Либо он появился там по просьбе скупщика, либо, что менее вероятно, его установили туда, чтобы проследить за мной. Похоже, кто-то мог решить, что неплохо было бы отследить нанятого скупщиком человека до границ самой аномалии. Видимо, информация о ее появлении не такая уж и тайна, и скупщик, пользуясь моей неосведомленностью, решил этим воспользоваться. Не сказать, что я не верил в его рассказы про окопавшихся в аномалии спятивших роботов и прочую жуть. По полученным от него файлам было понятно, что в долине раньше велись горные разработки, но что-то или кто-то этому помешал. Боюсь, информация об этом есть не только у Хаттери, но и у самого Отто. А значит, он постарается не допустить ее распространения. Ладно, на секунду допустим, что аномалия — это некий защитный механизм, который включается каждый раз, когда кто-то посторонний пытается нарушить ее границы. Странно, что при подобном раскладе Отто сумел получить информацию о том, что внутри нее происходит. Или, быть может, именно аномалия и является истинной причиной появления в системе флота инсектоидов? Хм, как бы мне это узнать? Не хочется влезать в эти непонятные расклады, но, видимо, другого варианта на данный момент попросту нет. Оговорки Уотта и его нежелание разговаривать на тему гарантий свидетельствуют лишь о том, что он не верит в то, что после выполнения работы мы с ним увидимся. А значит, прежде чем мчаться и устанавливать непонятные датчики внутри аномалии, было бы неплохо там как следует осмотреться. Раз Хаттери сказал, что репликант я получу лишь после посещения этого места, значит, у него для этого есть должное основание. Браслет снова завибрировал, вырывая меня из размышлений. «Тут внизу робот-курьер доставил твой заказ». Я, едва ли не в припрыжку, скатился по лестнице и забрал у вышибала небольшой контейнер. Затем пришлось снова возвращаться к себе в номер. Отбил сообщение Берти с просьбой не беспокоить меня до утра. Ах, Для начала вытащил несколько длинных проводов и подключил их к дрону». Да уж, похоже, отто был прав. Немного поколебавшись, я снял с себя универсальную аптечку и вскрыл ее корпус. Прости, Кью, но придется отправить тебя на запчасти. Как бы мне ни было жаль расставаться с моим ИИ, в данных обстоятельствах его оптоэлектронный мозг мог сослужить для меня еще одну службу. Не знаю, как удалось его отключить. Но была надежда, что использованные после разборки и платы и элементы получится совместить с начинкой дрона. Вооружившись набором инструментов, полученным от курьера, я не без труда вскрыл заднюю панель дрона — пыль и оплавленные элементы. Не будь у меня репликанта и кучи установленных на станции инженерных баз данных, нечего было и думать, чтобы разобраться в этой мешанине проводов и фрагментов плат. Для начала я извлек большую часть начинки и оставил одну основу. К моему большому сожалению, двигатель был поврежден. Даже если бы мне удалось его подключить, вряд ли бы его хватило надолго. Одна энергоячейка не справится с подобной задачей. Ее ресурса хватит на пару минут, а мне нужен не бесполезный летающий шар, а полноценная боевая единица. Жаль, боковые кронштейны, где раньше было установлено навесное оборудование, они были безжалостно выломаны и деформированы. Усевшись за стол, я разложил перед собой приобретенные на аукционе детали. С неудовольствием отметил, что мощности имеющегося в моем распоряжении процессора может не хватить, чтобы воплотить задуманное. Хотя, если вспомнить фокусы, которые удалось проделать моему ИИ во время нашего побега с тюремного транспорта, Были неплохие шансы получить на выходе вполне работоспособного дрона с функцией взлома. Жаль, что на аукционе форта не было достаточного количества деталей. Пришлось, как всегда, довольствоваться малым. Вспомнив, как во время жизни на станции я добывал разложенные на столе детали, я с хрустом сжал кулаки. Злость придала мне силы, наплевав на подступившее было сомнение, Я с упоением принялся паять провода и собирать воедино начинку будущего дрона. Покупать более продвинутые инструменты, чем малый инженерный набор, я не хотел. Хватит с меня и имеющихся. Да и как знать, не отслеживает ли Отто мои покупки. Будем исходить из того, что он не в курсе моих умений, и посчитает, что моя задумка с дроном состоит лишь в том, чтобы извлечь из его корпуса редкие металлы. Несколько раз я прерывался, чтобы дать отдых на тружиной спине. Допотопный микроскоп помогал мне слабо, поэтому пришлось скрестить пальцы и надеяться, что все получится с первой попытки. На второй заход у меня нет ни времени, ни сил. Проверив интегрированный в корпус гравикорректор, я с удовлетворением увидел, как корпус дрона поднялся в воздух и закачался на манер воздушного шарика. Отключив питание, Я снова погрузился в работу. Соединяя воедино обрывки разрозненных оптоэлектронных цепей, я не заметил, как наступило утро. Чёрт, теперь придется отсыпаться на борту челнока по пути к границам аномалии. Хаттери обещал, что пилот высадит меня в десятки километров от неё. Бросив взгляд на часы, я выругался и решил, что пора переходить к следующему этапу. Установив корпус в центре стола, я закрепил свое творение внутри дрона. Несколько секунд ничего не происходило, затем дрон дернулся и заискрил. От неожиданности я отпрыгнул к стене. Так и знал, что ты обделаешься, кожаный ублюдок. Раздавшийся голос показался мне смутно знакомым. Робот, используя небогатый ресурс гравикоректора, поднялся над столешницей. Кью. «Это ты?» «Попытка изменения базовой конфигурации. Ошибка. Несанкционированное вмешательство. Ошибка синоптических связей. Ошибка. Ошибка!» «Да заткнись ты уже! Чего заладил?» Дрон тревожно мигал красными индикаторами. «Кью, это я, Алекс. Помнишь?» «Все хорошо, друг». Я примирительно поднял руки. Кто знает, на что способен, словивший кучу ошибок, ИИ? Кью, все хорошо? В ответ из динамика раздался едва слышный голос. «Э, все в порядке, проводится диагностика проблем. Кью, есть какие-то проблемы? Мой психиатр посоветовал не обсуждать это с другими. «Ха, похоже, не все потеряно. Раз мой ИИ пытается шутить, Значит, есть шанс привести его в норму. Алекс, проводится диагностика системы, поиск доступных подключений. Алекс, в данный момент мощности моих субпроцессоров недостаточно. Ты в новом теле. Поиск альтернативных решений, адаптация под имеющийся сценарий развития событий. Ошибка, ошибка. Успешно проводится поиск. Кью, какого хрена? Как только будет возможность, я найду необходимые детали для твоего апгрейда. Для начала перешли мне весь список ошибок, и мы... Мой браслет судорожно запищал, информируя меня о многочисленных покупках на аукционе. Да чтоб тебя, чертова железяка! Я выдернул блок питания из корпуса. Робот с грохотом рухнул на стол.